В свободное время мы студенты, как и все молодые люди, находили свободное время для отдыха. Помнится такой случай. В конце июня 1937 года, когда в городе состояла неимоверная жара, а в Испании шла гражданская война, в Грозный из земли Басков приехала футбольная команда. Испанцы показывали нашим командам, как надо играть в футбол. Они выиграли у всех, кроме тбилисского «Динамо». Мы студенты, конечно, увлекались футболом. В эти дни на встречу с испанцами в Грозный приехала бакинская команда «Спартак». Грозненская основная футбольная команда тоже называлась «Спартак». Игры между командами должны были проводиться на стадионе «Динамо», который в то время был главным стадионом Грозного. Стадион был огорожен высоким забором из досок, поставленных стамя. Мысли о покупке билетов на футбол при общем желании попасть на стадион ни у кого из нас не возникали. Сплошное безденежье, связанное с задержкой стипендии в течение месяца, не располагало к этому. Нас уже полмесяца кормили в студенческой столовой по спискам, представленным деканатом. Я даже ходил к ректору с просьбой выплатить хоть часть стипендии, но ничего не получилось. В нашем «Спартаке» играло много студентов института. Нападающий Сорокин, защитник Михайлов, Строков и другие. Этих парней знал весь институт. Такие международные игры проводились очень редко. А желание попасть на стадион было столь велико, что мы с ребятами за несколько минут до матча ходили вдоль заборов в поисках слабо прибитых досок. И тут самый здоровый и сильный среди нас Иван Кабзарь. Говорит мне, «Такой матч пропускать нельзя. Староста, становись мне на плечи и перепрыгивай. Остальные потянутся за тобой». Я в нерешительности постоял с Иваном у забора и, не найдя другого выхода, встал на плечи Ивана и сиганул через забор, предварительно сказав ребятам, чтобы следовали за мной и сразу после приземления рассредотачивались среди людей. Приземлился я нормально, но, не успев отбежать далеко от забора, был схвачен двумя милиционерами, которые держали меня, заткнув рот. Ваня стоял спиной к забору и не видел, что происходит за ним. За мной перелезли через забор шесть человек. Седьмым на забор влез Шарафьяна Шот. Он засел, не решаясь спрыгнуть ни на ту, ни на другую сторону. За ним на заборе оказался Миносьян Царкиз. И увидев, как нас, ребят, задержит милиция, тоже не решился спрыгнуть. Иван спросил у них, что происходит, и узнал, что ребят задержала милиция, отрывает верхнюю часть доски забора и перескакивает через забор. За ним следом побежал милиционер. Ваня был отчаянным парнем. Увидев наше задержание, он остановился и набросился на милиционера. Свалил его, отнял пистолет и произвел выстрел в воздух. На выстрел сбежалось целое рао милиционеров. Нам скрутили руки и повели к начальнику милиции города. Он сидел на нижнем ряду трибуны с Крестанфом Павловичем. Поскольку меня скрутили первым, я и оказался впереди процессии дебоширов, которые представили высокому начальству. Как только мы подошли к Чернокозову, тот спросил меня «И ты здесь?» Почему хулиганит? Это твои студенты? Студенты мои. А как же по-другому попасть на стадион, если нет денег купить билеты, отвечаю я. А вам что, не платят стипендию? Два дня назад я был у вас в общежитии и не слышал проблем со стипендией. Нам было стыдно об этом говорить. Стипендию платят, но в настоящее время уже месяц задерживают. Христан Павлович обращается к начальнику охраны стадиона и говорит. «Знаешь, кого ты на стадионе выловил и привел ко мне? Откуда мне, знаешь, шпану всякую, которая норовит без билета оказаться на стадионе с опаской?» – ответил тот. «Это не хулиганы, а дети рабочих и беднейших крестьян, будущие строители социализма, почти все комсомольцы. Это опора нашей партии. У кого ты служишь? У партии большевиков или у кого?» Что было бы худого и плохого, если бы ты пропустил этих ребят на стадион без билетов? Не из-за чего устраивать беспорядок на стадионе. Вон в переднем ряду сидит твоё войско. Так ты забери у них скамейки, принеси их сюда и поставь возле меня. Пусть студенты сядут и посмотрят футбол. А твои, блюстители порядка, пусть не сидят и развлекаются, а стоя держат порядок. А вы, Михаил Иванович, обращается, Христан Павлович, к начальнику милиции, сидевшему рядом. Объявите старшему по охране правопорядка на стадионе Николаю Петровичу выговор, а копии приказа пришлите ко мне в горосполковом. В 1937 году занятия в аэроклубе заканчивались. На выпускных экзаменах мы жили в палаточном городке в поселке Катаяма. По результатам выпускных экзаменов мне предложили продолжить обучение в инструкторской группе Я с удовольствием согласился, но учеба в институте не позволила окончить этот курс. У меня началась практика, и мне пришлось ехать в объединение Краснодарнефть для ее прохождения. В результате, пропустив целых три месяца обучения в инструкторской группе, я безнадежно отстал и вынужден был закончить обучение. Я и так был очень благодарен тогдашнему руководству института, ректору и партийной организации, которые дали мне возможность закончить обучение в аэроклубе. В том же году я стал кандидатом в члены ВКПБ. Во второй раз каверзных вопросов никто не задавал и меня приняли. Для вступления в партию нужно было в течение двух лет проходить кандидатский стаж и на деле доказывать свою преданность делу партии Ленина Сталина. Меня, как заместителя Комсомольской организации Института руководство партийной организации второй год подряд направляло на Рабфак для участия в выпускном вечере. Моей задачей было не гулять на вечере, а вести агитационную работу, фактически вербовать молодежь, окончившую Рабфак, продолжить обучение в нашем институте. Особый упор я должен был делать на коренную национальную молодежь. Ведь среди чеченцев и ингушей очень мало кто учился не то что в институте, но и в средней школе. Побывав на вечере и проведя агитацию среди выпускников, я не рассчитывал на ее результативность, поскольку оказался не в том месте не в то время. А потому мало кто откликнулся на мои увещевания. На вечере я заметил Елизавету Михайловну, мать Нины. Она сидела с учительницей Петровой Марии Павловной и о чем-то разговаривала. После вечера я остался на рабфаке. Смотрю, тут же остались после торжества Нина с подругой Галиной Кравец. Я поднялся на второй этаж и решил пройтись по коридору, по возможности заглянуть в открытые кабинеты. Меня интересовало то, что изменилось с тех пор, как я окончил обучение на рабфаке. Иду по коридору, захожу в кабинеты, рассматриваю экспонаты, плакаты, картины, портреты, таблицы. За мной по пятам следует Нина с подругой. Нина всячески пытается со мной заговорить. Но моя мальчишеская обида после того вечера, когда увидел ее, гуляющей с другим, Уже полгода не позволяло мне приблизиться к Нине, не то что заговорить с ней. Разговорить меня Нине не удалось. И рассмотрев все, что меня интересовало, я спустился со второго этажа на первый. На первом этаже все еще сидели Елизавета Михайловна с подругой. Я подошел к ним, поздоровался. Елизавета Михайловна спросила меня, ну как Дима? Тебе понравилась наша выставка? Я, конечно, приступил расхваливать все, что увидел. За мной следом подошла Нина с подругой и встали неподалеку, позволяя нам закончить беседу. Когда мы закончили, я, намереваясь обследовать экспонаты первого этажа, продвинулся вперед и вошел в ближайший кабинет. Оказавшись за дверью, не ненароком услышал разговор Нины с матерью. Елизавета Михайловна спросила, «Нина, ну как?» «А никак, мама. Он как холодный самовар, упрямый как бык. Не хочет разговаривать. Что я могу с ним сделать?» Нина, он пошел посмотреть экспонаты первого этажа. По-видимому, ему понравилась выставка. «Следуй за ним и попытайся еще раз. Я позже поговорю с ним». Вскоре Нина снова оказалась рядом, и я не смог удержаться, чтобы не начать разговаривать с ней. После этого вечера я не мог понять, кем я тогда являлся для нее и ее мамы. Возможно, они решили просто подврачиться, ведь такая девушка могла бы себе найти в тысячу раз более достойного кавалера. Учиться в институте мне нравилось. Сессии, несмотря на общественную нагрузку, удавалось сдавать без хвостов. За исключением одного случая, когда на партийном собрании я нелицеприятно высказался в адрес преподавателя Болдырева, читающего у нас курс по бурению нефтяных и газовых скважин. На том собрании обсуждали ряд кандидатур, которые члены ВКПБ рекомендовали принять в партию. Мне, кандидату в члены партии, позволялось присутствовать на собрании, участвовать в дискуссиях, без права голосовать. Меня, наверное, чёрт дёрнул за язык, когда стали обсуждать кандидатуру Болдырева. Я выступил, сказав, что он в учебном процессе мало времени уделяет разъяснению студентов современных методов бурения. Он, обладая большим опытом и изучая специализированные иностранные журналы по передовым методам на занятиях, Не читает лекцию, а поёт. Его очень трудно понимать студентам. Он проскакивает новый материал без остановки, не давая сосредоточиться студентам. Что я наделал, осознал позже. Через некоторое время мне пришлось сдавать курс бурения Болдырева. Теоретическую часть по билету я сдал. По практике мы спустились в подвальное помещение института, где были установлены различные типы бурового оборудования, станки и механизмы. И вот здесь Болдырев отвел душу. Он гонял меня по всему оборудованию, задавая десятки вопросов. И здесь я выглядел бледно. Некоторое оборудование я увидел впервые, поскольку как-то пропустил практическое занятие. По результату проверки преподаватель заявил, «По теории четыре, а по практике вы ничего не знаете. Идите к ректору, пусть он сам выводит вам оценку». «Ага, ректору больше делать нечего, чтобы возиться с каждым студентом», – ответил я. Пришлось идти к декану и просить его, чтобы он назначил мне другого преподавателя. Он назначил мне Сидорова. Я попросил однокурсника учебника отлично знающего предмет, спуститься со мной в подвал к оборудованию и позаниматься со мной. На пересдачу я пришел подготовленный и сдал предмет на четыре. В период обучения в институте на военной кафедре мы проходили высшую невойсковую подготовку с артиллерийским уклоном. Нас обучали по специальности командир артиллерийского взвода. Из Грозного мы ездили в саратовские артиллерийские лагеря, а после стрельб в составе 22-го артполка сдавали экзамены на командира взвода. В январе 1939 года должна была состояться перепись населения. В преддверии ее в институте были намечены подготовительные мероприятия. В клубе института секретарь парткома Евсюков Собрал актив и всех студентов, которых удалось застать в это время. Для переписи населения он стал создавать бригады переписчиков попарно, юноша и девушка. Назначается девушка, и она должна выбрать парня, с которым пойдет переписывать. Первой назначают Нину Сергееву. Она была действительно первой. Девушка... Во всех мероприятиях принимала самое активное участие. На праздничных демонстрациях во главе институтской колонны она стояла на машине с серпом, а парень рядом с ней с молотом. Нина стоит в президиуме у трибуны и у нее спрашивают с кем она пойдет переписывать. Она осматривает зал, не находит того, с кем пойдет. Потом кричит парня, стоящим возле дверей клуба. Ребята, позовите, пожалуйста, из коридора Гихаева. После того, как мне передали, что меня зовут, я растолкал товарищей и вошел в зал. Все с удивлением на меня смотрели, а мне почему-то стало стыдно смотреть людям в глаза. Нина стоит у трибуны во все всеуслышивание говорит, я пойду переписывать людей только с Гихаевым. После этих слов я показал всему залу, как я умею краснеть. По окончании мероприятия, когда зал почти опустел, Нина подошла ко мне и, улыбаясь, произнесла, «Ну как, ты ещё на меня сердишься? Давай, остывай!» Мы договорились с Ниной, когда приступим к переписи и с какой стороны квартал начнём. За нами прикрепили квартал по Первомайской улице, номер 115. Там в то время в основном жили преподаватели РАПФАКа Института. Договорились встретиться в воскресенье в 9 часов утра. Я пришел вовремя к нашему кварталу и стал ждать Нину. Прошел час, а ее все не было. Я уже думал, что она забыла, поскольку мы договаривались в пятницу. Возможно, задерживается поезд со старых промыслов, на котором в основном в то время добирались в центр города. Подождав Нину еще полчаса, я, подготовив бланки и ручку, постучал в первую дверь. С этого дома мы договорились начинать перепись. Кто живет в этом доме, я совершенно не знал. В этом году в город на гастроли приехала труппа театра мускомедии из Ростова. Она пользовалась успехом и, несмотря на окончание театрального сезона, продолжала играть спектакли. Среди артистов была молодая симпатичная особа, которая играла главные роли. Ее я видел в оперете Розмари. Когда я постучал в дверь, мне открыла дверь пожилая женщина и проводила в квартиру. Я увидел в комнате ту самую знаменитую актрису, которая сидела напротив трюмо и рассматривала себя в зеркало. Как я понял, она, наверное, готовилась к дневному спектаклю. Я поздоровался, достал свои документы и переписал присутствующих. Я уже собирался уходить, как меня задержали. На столе быстро появились бутерброды, пироги и бутылки. Несмотря на мой категорический отказ, меня все же уговорили сесть за стол. И только я присел, как в дверях появляется Нина. Она заглянула в комнату и увидела меня за накрытым столом, на котором стояли бутылки с вином и налитые рюмки. Нина развернулась и вышла. Я оказался в идиотском положении. В тот день она отказалась ходить со мной переписывать. На второй день после совместных занятий по пилет я подошёл к ней и попытался объясниться. Она не захотела со мной разговаривать. Единственное, что она неохотно изрекла, «Иди к моей маме и расскажи ей обо всём. Докажи ей, что ты невиновен». А заодно можешь попросить ее, чтобы она нас помирила. Я понимал, что этот ультиматум очередная глупость сбалмашной девчонки, а потому не придал этому значения. Впутывать Елизавету Михайловну в наши отношения я не собирался. В результате через определенное время наш конфликт сам с собой рассосался, и мы стали снова встречаться. В 1939 году. Мой двухлетний кандидатский стаж закончился, и меня приняли в члены ВКПБ. Политическая обстановка в республике продолжала оставаться напряженной. В горах и лесах противники советской власти не прекращали сопротивления. Они, действуя партизанскими методами, ликвидировали тех, кто пытался наладить новую жизнь в селе. Власть в горные районы направляла своих руководителей, и через некоторое время оттуда приходили гробы. После окончания института мне предложили работать в НКВД, предлагая заманчивую должность. Поначалу я согласился. Мне не хотелось уезжать из Грозного, когда у меня была девушка, которой я питал искреннее чувство. На испытательном сроке в НКВД я почти месяц знакомился с делами. И, окунувшись в эти дела, я понял, что творится какая-то Ужасающая несправедливость. Мне попадались уголовные дела, в которых фигурировали люди из моего тейпа. Люди, которые, по словам моего дяди, принимали активное участие в гражданской войне в составе Красной Армии и поддерживали советскую власть. Многие занимали высокие должности, а потом оказывались врагами народа и агентами иностранных государств. Я знал, что в последние годы в ходе политической борьбы И велась активная работа по чистке партийных рядов. Одних партийных и хозяйственных руководителей исключали из партии и арестовывали. И на их место назначали других, которых зачастую ждала такая же участь. Повсеместно шла ротация кадров. Если ранее отряды из противников Советская власть и коллективизация возглавляло духовенство, то в последнее время обиженные на советскую власть бывшие руководители и коммунисты уходили в горы и начинали вооруженную борьбу. Мой отец и дядя настойчиво просили отказаться от этой работы. Отец даже специально приехал из села в город и пришел ко мне на работу в НКВД. Вызвав меня на улицу, он жалобно произнес, «Дока, я уже несколько дней не могу спокойно спать. Я боюсь за тебя. Ты, наверное, знаешь, что творится в республике. Чеченцы убивают чеченцев, и никто за это не отвечает. На такой работе ты будешь мишенью для любого, кто недоволен нынешней властью. У людей, недовольных в республике, достаточно. Если ты не думаешь о себе, подумай обо мне и братья». Я, имея шестерых детей, остался с двумя. Прошу тебя, хорошо подумай, откажись от этой работы, а лучше уезжай из республики. Да-да, я обещаю тебе хорошо подумать и принять нужное решение. Взвесив все, я отказался от работы в органах. Посчитав, что полученные мною знания в институте должны быть использованы по назначению, Это вызвало неудовольство со стороны тех, кто рекомендовал меня на эту работу. К тому времени наша дружба с Ниной переросла в глубокое, всепоглощающее чувство любви. Мы строили общие планы на дальнейшую жизнь. Она говорила мне, что через год после окончания учебы обязательно приедет ко мне. Но это были только наши планы, которые через три дня... Резко поменялись. Через три дня состоялось распределение. Комиссия выдала мне путевку в город Аха на Сахалине. 20 мая я отправился по назначению работать по специальности на Сахалин. Расставание с Ниной было болезненным для обоих. Мы обещали друг другу каждую неделю писать письма. Выехал из Грозного, В дороге я постоянно думал, чьи это происки, которые отправляют меня в ссылку на Сахалин. По выписке из диплома у меня в основном хорошие отметки. В институте я был старостой группы, заместителем секретаря комсомольской организации ВУЗа и членом партии. В совокупности это позволяло мне надеяться на выбор лучшего места работы. В результате моих размышлений я пришел к выводу что на комиссию, скорее всего, воздействовали либо мама Нины, либо руководство НКВД. Елизавета Михайловна, возможно, не видела во мне своего зятя и готовила на это место более приличную кандидатуру. А руководство НКВД в отместку за мой отказ идти к ним на работу. На станции Лозовая вагон вошла женщина и присела рядом со мной. Мы разговорились. Она ехала на Камчатку к мужу. Они жили в Петропавловске. Ее муж служил начальником пограничной заставы. По ее рассказу, она жила в Симферополе, а по призыву хитогоровского движения «Девушки на Дальний Восток» поехала на строительство города Комсомольск-на-Амуре. Позднее она познакомилась с нынешним мужем и уехала на Камчатку. Дорога была долгой, я потерял счет суток. Проезжали станции, на которых почти не было людей. Моя соседка все время мне рассказывала о Дальнем Востоке. Она повествовала, живущие там национальное меньшинство не знают русского языка. Приезжие люди круглогодично живут в палатках. Месяцами не моются в бане. Детей на учебу Возят в крупные населенные пункты, Где они проживают одни. На Дальнем Востоке проживают одни мужчины, женщин почти нет. Меня не пугали ее страшилки, Всякая всячина, Которую она с завидным постоянством Вливала мне в уши всю дорогу. Меня волновал единственный вопрос. Согласится ли Нина, приехать ко мне в такие условия. если приедет, надолго ли ее хватит проживать в этих тяжелых условиях, к тому же не найдя работы по специальности. Нужно было что-то делать. Миновав поздно вечером Хабаровск, я твердо решил, чтобы не потерять Нину, нужно возвращаться в Москву и в наркомате топливной промышленности, просить свободный диплом или перераспределение. Доехал до Комсомольска на море и сел на поезд в обратном направлении. На девятый день я приехал в Москву. К полудню отправился в наркомат топливной промышленности. Зашел в пропускное бюро, где мне сказали, что сегодня прием посетителей ведет заместитель наркома Искандеров Авак Богданович. Но у него идет совещание с руководством главков. Совещание проходило очень долго закончилось в седьмом часу. Когда оно закончилось, и все стали выходить из кабинета, последним выходил Искандеров, на ходу надевая плащ. Он заметил меня и спросил. «Молодой человек, вы кого здесь ждете?» «Вас», — ответил я. «А зачем вам было меня ждать допоздна? Может быть, зайдете завтра?» «Я прождал вас пять часов». Может быть, вы уделите мне внимание? У меня к вам дело на три минуты. Вы откуда? Я из Грозного. А, земляк, заходите, заходите. Я тут же зашел. Он усадил меня и, не снимая плаща, присел рядом. Я рассказал ему свою историю хождения по мукам. Мимолет ляпнул, что отказался от работы в НКВД. Выслушав мой рассказ до конца, Искандеров сказал, «Слушай, к отцу, ты что вообще от меня хочешь? Ты отказался от работы в органах, бежал по дороге с Сахалина. Может, мне уступить тебе свое место?» Он с возмущением стал снимать с меня стружку. Я сидел, краснел и слушал. Я просил его в одном дать мне свободный диплом. Он отказал, заявив, что государство израсходовало на мое обучение большую сумму денег, и я обязан ее отработать. Заключение бросил. Завтра утром я свяжусь с нефтяными районами. Приходи ко мне к трем часам. На следующий день я пришел к назначенному времени. Инскандеров в это время куда-то собирался уходить. Увидев меня... Он завёл меня в кабинет, протянул мне распоряжение и говорит, «Вот, отцо, езжай на Украину в нефтеразведку. Зарплату будешь получать в два раза меньше, чем в органах и на Сахалине. Покажи, наконец, на что ты способен». «Большое спасибо», – сказал я и с радостью удалился. Приехав на Украину, я стал работать в Роменской нефтеразведке, город Ромный, Сумской области Украины. Мне очень понравился. Уютный, курортный город с обилием дачников. Бурим в поисках нефти и газа на горе Засулье. Я начальник буровой, а буровым мастером у меня работал украинец Файер. Наша буровая бригада в качестве передовых по проходке. В замечательном коллективе нефтеразведки работали классные ведущие специалисты, у которых я многому научился. В поисках нефти на Украине правительство уделяло большое внимание, привлекая к этой работе весь Научный потенциал страны. Но мне недолго довелось работать на буровой. В середине сентября меня, как и многих моих сверстников, призвали в армию. Меня назначили младшим политруком рота отдельного ремонтно-восстановительного батальона 15-й Сивашской мотострелковой дивизии. Я принимал участие в освобождении Западной Украины и Белоруссии. Мы освобождали города Барановичи и Брест с пригородами. После подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией немцы, отбившие Бресту поляков, покинули его, передав нашим войскам. После того, как задача была выполнена, меня по ходатайству Роменской нефтеразведки отпустили, но ненадолго. Уже 2 февраля 1940 года снова призвали в армию. Можно было остаться в нефтеразведке, поскольку ей очень нужны были специалисты для поступления в Академию механизации и моторизации РКК имени Сталина на топливно-смазочный факультет, где учились мои товарищи из института. Находясь в Одессе на переформировании, мы целый месяц ускоренно проходили огневую подготовку. Там я получил из академии письмо. Меня были готовы зачислить на третий курс. Для чего нужно было к 7 февраля приехать в Москву. Ну, конечно, при таких условиях никакой учёбы в академии не могло быть и речи. Спустя месяц нас перевезли в Ленинград и повели по разбитой нашей артиллерии и авиации дороге с противотанковыми надолбами линии маноргема. По дороге наблюдали высокие проволочные заграждения, доты, дзоты, миновали городок Териоки, подошли к городу Выборг. К передовой подошли рано утром 8 марта. Только начали атаковать финские позиции и остановились. Начались переговоры и через 4 дня война закончилась. Периодичность нашей переписки с Ниной не выдержала испытаний временем. Если поначалу мы переписывались регулярно, то ко времени окончания Нины института переписка фактически прекратилась. Не получив ответа на свое последнее письмо, я понял, что нашим совместным планам не суждено сбыться. И постарался как можно быстрее забыть о ней, понимая, что общая военно-политическая нестабильность, сложившаяся в мире, не позволит нам наладить совместную жизнь. После окончания финской войны наш батальон вернулся в Одессу и расположился на улице Ивановской. Здесь находились мастерские нашего ремонтно-восстановительного батальона 15-й Сивашской моторизованной дивизии. Усиленно приступили к ремонту техники, поврежденных боях с финнами, и, не покладая рук, готовились к боям с румынскими боярами, которые тоже нужно было потеснить, так как После Первой мировой войны они забрали у нас Бессарабию и Северную Буковину. Они отказывались вернуть нашу территорию и плясали под дудку Гитлера. По возвращениям в Одессу в партийных и комсомольских организациях, воинских частей и соединений начались отчетно-выборные собрания. В нашей части на первом собрании меня единогласно избрали секретарем комсомольской организации а позже я стал от комсомола членом ревтрибунала Одесского военного округа. Трибунал располагался в штабе дивизии недалеко от морского порта и заседал чуть ли не ежедневно. Работы нам хватало. Ревтрибунал не успевал разбирать уголовные дела румын, молдаван, украинцев, русских, болгар и гагаузов, живущих по реке Днестр. Проживающее население постоянно перебиралось с одного берега На другой. Эти переходы через границу осуществлялись под видом необходимости посещения родственников. Румыния была союзником Германии, и в ней находились немецкие войска. С начала войны между англо-французскими империалистами и немецкими фашистами резко усиливается работа разведки на приграничной территории. Сражался с шпионской деятельностью, мы вели беспощадную борьбу. Я понимал, что не все, кто подвергался серьезным наказаниям, являлись шпионами, но время и обстановка требовала так строго с ними поступать. Я очень тяжело это переносил из-за сомнения в виновности всех наказуемых. Вспоминая осужденных, меня по ночам стала мучить бессонница. В первой половине июня 1940 года наши войска вступили на территорию Бессарабии и Северной Буковины, присоединив их к Советскому Союзу. Наши политработники и пропагандисты необходимость их присоединения объясняли тем, что в случае нападения в фашистской Германии мы будем воевать на чужой территории и сокрушим врага тройным ударом на земле, в воде и в небе. После почти полугодовой службы в рефт я подал рапорт о направлении меня на учебу в военную академию. Командир соединения разрешил мне учиться. Я поехал в Москву в Академию. По приезду записался на прием к начальнику. Мне повезло. На второй день с большим трудом удалось попасть к нему на прием. Начальник Академии посмотрел мои документы и сказал, «Вы окончили институт аэроклуб. У нас в стране лозунг «Молодежные самолеты» никто не отменял. Я имею распоряжение, что потенциальных слушателей Академии, окончивших аэроклуб, направлять, кто желает, В авиаучилище или в военно-воздушную академию. Сейчас лётчики и штурмана для страны важнее. А специалистов по горюче-смазочным материалам в случае необходимости мы найдём. Из Москвы меня командировали в Одесское авиаучилище. Училище выпускало лётчиков-истребителей. Приехав в училище, меня направили на медкомиссию. Я прошел все этапы медкомиссии за исключением проверки на стрессоустойчивость. Проверка заключалась в том, что испытуемый, находясь в светлом помещении, ожидая своей очереди, по команде входит в длинный темный коридор. В нем кромешная темнота. Далее звучит команда. Шагом марш. И вот, пройдя в темпе по коридору, я вдруг провалюсь вниз на маты. Сразу зажегся свет. В большом зале я пристал перед медицинской комиссии, возглавляемой полковником. Как только я встал, полковник подошел ко мне и скомандовал: "Руки вверх, в сторону, вперед. Когда я вытянул руки вперед, мои пальцы почему-то предательски, нельзя сказать, затряслись, слегка зашевелились. Возможно, это произошло потому, что находясь в очереди на эту последнюю проверку, я переволновался. В результате меня признали негодным для обучения на лётчика-истребителя. Мне предложили учиться в Мелитопольском авиаучилище на летчика-наблюдателя. Фактически штурмана-бомбардировщика. Оставалось одно. Согласиться. Военно-политическая обстановка в мире требовала проходить необходимый курс ускоренно. Я попал в первую группу первого отделения первой эскадрильи. Смотрю, здесь так называемый ворошиловский набор. Все курсанты с высшим образованием. И почти все по росту одинаковые. Мы жили в казарме на втором этаже. Занимались и днём, и ночью, не считая со временем. Хотя мне не по сердцу было обучение на лётчика-наблюдателя. Закончив аэроклуб и осуществив первые самостоятельные полёты на самолёте У-2, я, конечно, хотел обучаться на лётчика. Изучение предметов курса мне давалось легко, потому что с некоторыми дисциплинами я уже в той или иной степени сталкивался. Основными предметами, которые мы изучали, были аэронавигация, включающая радионавигацию и астронавигацию, а также авиатактика, бомбометание, воздушно-стрелковая подготовка, радиосвязь, аэрофотосъемка, матчасть самолетов. Все это закреплялось в процессе практических занятий полетов. Практическое обучение проводилось на самолетах Р-5, Р-3Т, четырехмоторных ТБ-3, СБ. На самолете Р-5 мы летали вдвоем с летчиком отрабатывать навигацию и бомбометание. Курсант должен был задавать летчику курс, куда лететь, курс по нескольким ориентирам, заранее отмеченным точками на карте. Точки ставил преподаватель. Проходя по маршруту Подлетали к полигону, где курсант должен был сбросить две 40-килограммовые цементные бомбы в цель. Бомбы подвешивались под плоскости самолета. После полета летчик давал оценку курсанту, как он ориентировался на маршруте и как бомбил. На плоскостях самолета были знаки, по которым наблюдатели с земли на полигоне определяли, кто бомбил и какова была точность бомбометания. Но моментально по прибору было осуществлять не трудно. Специальный вертикальный прицел находился под ногами. И нужно было перед полетом к цели выставить градусность, при которой будет сброс бомбы. И давать команду летчику, на сколько градусов вправо или влево подать самолет, чтобы выйти точно на цель. Были упражнения, когда под фюзеляж подвешивали 5 7-килограммовых цементных бомб. И курсант должен был с каждого захода в цель сбросить по бомбе. На самолёте ТБ-3 мы обучались навигации, аэрофотосъёмке, управлении маяком. Нас сажали на самолёт группами по 8 человек. Каждому курсанту давалась возможность по 15 минут отрабатывать различные навыки. В частности, когда курсант выводит самолёт на курс по автопилоту. Воздушно-стрелковая подготовка проходилась с использованием пулемета Шкас, закрепленного на турельной установке с патронными лентами. На скоростном бомбардировщике СБ занятий было мало. На скоростном бомбардировщике СБ занятий было мало. Во время обучения в училище к нам приезжали с концертами композиторы братья Самуил, Даниил, Покрас. Они были очень популярны и возглавляли железнодорожный ансамбль Советского Союза. В эти дни прием ансамбля и организацию концертов поручили нашей эскадрилье. Комиссар эскадрильи срочно уехал в отпуск. И командир эскадрильи майор Грищенко поручил мне подобрать несколько комсомольцев, и организовать их встречу. Ансамбль гостил у нас три дня и каждый вечер давал концерт. После года обучения мы, сдав экзамены по теории, начали готовиться к сдаче экзаменов по практике. В субботу днём 21 июня 1941 года я получил письмо из Грозного. Дарья писала, что у них всё нормально, никто не болеет. Сообщила, что отправила посылку Ахазуру. Тот просил сигареты и сушеное мясо, поскольку не ел свинину, которой постоянно кормили. В письме Дай было вложено письмо братишки, который служил в селькомом полку Брестской крепости. Брат писал, что живет в Белостокских казармах напротив Брестского дворца и часто ходит в караул. Рядом протекает неширокая речка Муховец, а за ней немецкие позиции. В карауле ему часто приходится встречаться с взглядами с немецким караульным. И тот, закуривая сигарету, частенько смеется, как он достает из кесета махорку и готовит самокрутку. Фашист стоит в 20 метрах напротив него, на другом берегу реки. К вечеру старшина Сазонов построил наше отделение и повел в кинотеатр. Там шла картина «Трактористы». Перед картиной крутили пластинку с музыкой Эгганна Штрауса. Там я впервые услышал эту замечательную музыку. После просмотра кинофильма шли гурьбой и распевали песни. Мы, уставшие, ночью спали без задних ног. Вдруг в пятом часу утра гром, молния, ноги вскочили с кроватей, И некоторые сиганули из окон со второго этажа на асфальт. Объявили тревогу и потом почти сразу отменили. Все опять легли спать, не понимая, что произошло и что это было. Некоторые не могли уснуть и жаловались на ноги. Около шести часов утра вновь прозвучала тревога. Нас построили и погнали далеко от наших казар в лесную лощину. В лесу среди нас никто не знал, что за взрыв был ночью. Версий было много, но без подтверждений. В лесу мы находились под моросящим дождем, без завтрака и обеда до двух часов дня. После подвезли завтрак. Как только мы поели, подъехал комиссар училища, полковник Широкий, и с ним наш командир эскадрильи майор Грещенко и другие На машине сделали трибуну и позвали нас к ней. Комиссар Широкий произнес. Товарищи курсанты, командиры, политработники, служащие. Недавно, два часа назад, столица нашей родины, Москва, передала обращение советского правительства. С ним выступил нарком иностранных дел Молотов. Сегодня в 4 часа утра германские фашисты без объявления войны атаковали нашу границу на всем протяжении. От территории Финляндии до Румынии. Будьте готовы к войне. Немецкая авиация уже в половине четвертого бомбила Севастополь. Взрыв, который вы слышали, это килограммовая бомба, сброшенная врагом на наш аэродром. Командование училища срочно приступает к реализации оборонного плана. Курсанты заканчивающего училища заводня лейтенанта должны завоевать на фронте. Для нас наступили напряженные дни. Часть курсантов приступила к срочной сдаче заключительных экзаменов. Часть – к крытью окопов и оборудованию капониров. Недавно поступившие в училище были эвакуированы. Я стал сдавать экзамены и летать с инструкторами Чапурдеем и Скакуном. И с ними сразу стал на нехорошем счету командиров. Инструктора рвались на фронт и постоянно нарушали полётное задание. То летали выше заданной высоты, то на бреющем полёте летали над стадом крупного рогатого скота. Поступила жалоба от пастухов, что мы гоняли стадо коров. Когда я летал со скакуном, то самолёт на бреющем полёте зацепил шасси с кирдук соломы и привёз капну на аэродром. Начальство решило, что мы сделали незапланированную вынужденную посадку. с Скакуна отправили под домашний арест, а меня на гаупфахту. Обстановка требовала срочного создания готовых к бою экипажей. Боевые вылеты начались, а через три дня, 11 августа, из двух авиаполков училища была создана первая школьная Бомбардировочная авиадивизия под командованием полковника Рябченко. Она входила в состав Южного фронта. Я попал в первый авиаполк. Наш экипаж на самолёте «Р-3ЭД» состоял из лётчика сержанта Черных. И меня, стрелка бомбардира старшины. И если, как правило, лётчик считался командиром экипажа, то у нас... Являлся я, поскольку я был старше по званию. С первого дня мы приступили к боевым вылетам. Нашей задачей было бомбить румынские и немецкие обозы, следующие за наступающими частями. Фашисты 14 августа, захватив Кривой Рог, двигались к Никополю. Мы летали звеньями, без прикрытия истребителей. Задача состояла держаться за ведущим и смотреть за его маневрами. Он сбросил бомбы, и мы должны сбрасывать. По мнению командования, это позволяло хоть как-то совместно пытаться отбиться от истребителей врага, имеющего ощутимое превосходство. Нарушение этого правила без уважительной причины признавалось как выход из боя и дезертирство. И в то же время запретно маневрирование ведомых в случае атаки истребителей врага приводил к колоссальным потерям в первые дни войны. Фашистские истребители, имея превосходство в боевых и лётно-технических характеристиках, легко вклинивались в наши ряды, поджигая наши самолёты. Скоростные качества мессеров на 100 километров превышали наши. У них на самолётах были пушки, а у нас только пулемёты. В первые дни войны мы резко ощутили нехватку бомб. Командиры говорили, что враг разбомбил приграничные склады, а доставка боеприпасов требует времени. К нам на самолеты, наряду с настоящими бомбами, подвешивали учебные цементные бомбы. После потерь первых дней, когда меньше чем за неделю полк потерял в боях 17 самолетов, командование решило отказаться от практики вылета на боевое задание звеньями, разрешив таким экипажам, как наш, вести разведку и атаку на обозы противника самостоятельно. В один из дней мы, загрузив боекомплект, вылетели на задание провести разведку и бомбометание обозов по дороге Кривой Рог-Никополь. Подлетая к дороге, вижу, как румынские гужевые обозы Смещается на край дороги, пропуская порядка шести-десяти немецких автомашин с тентами. Начинаю передавать азбукой Морзе штаб авиаполка. По дороге Кривой Рог, Никополь. Обнаружено румынских обозов столько-то, фашистских автомашин столько-то, голова колонны там-то, хвост там-то. Жду ваших приказаний. Через несколько минут получаю указание. Заходить в голову колонны, обстрелять и разбомбить автомашины. Если останутся патроны, обстрелять гужевой транспорт. Для поддержки вылетает звено истребителей. Летим на высоте 5000 метров в открытой машине без кислородного прибора. На такой высоте при низкой температуре затруднено дыхание. Даю команду пилоту Черных на снижение до 50-100 метров с заходом в голову колонны. Черных немного Разволновался и говорит, с такой высоты нас могут без зенитки, с винтовки или автомата сбить. Давай, до Днепра недалеко, до своих дотянем. Черных приступает к резкому снижению и заходит в голову колонны. Сразу ощущаю перегрузку, как будто мой вес увеличился в три раза. Встаю во весь рост у турельной установки держа в ключу приклад пулемёта шкас, И как только зашли в голову колонны, начинаю строчить. Пилот обрабатывает колонну со своего пулемёта. С земли по нам бьют с винтовок и автоматов. Обстреляю всю колонну с головы. Пролетаем, делаем разворот и повторяем это же с хвоста. У меня патроны закончились. Пулемёт раскалился до красна. Сбрасываю бомбы из-под плоскостей. А под фюзеляжем 7-килограммовые бомбы еще висят. Набираем высоту. Обещанных для подкрепления истребителей все нет и нет. Смотрю вниз. Очень жаль убитых лошадей. От стрельбы из пулемета и волнения у меня трясутся руки. Не могу записать о результате работы. Вижу, как внизу из застрявшей колонны выделяется три машины и начинают резко ускоряться. Под солнечными лучами в первой машине что-то блестит. Я не пойму, что это. Показываю это пилоту, и он тоже ничего не понимает. Потом Черных говорит, давай сбреющего полета проверим. Я удивился героизму пилота. Вообще-то, бреющий полет на сверхмалой высоте очень рискованный. Не дай бог, сбреющего полета собьют. Обязательно отдашь Богу душу. Как только спустились, сразу видели. Большие медные трубы, барабаны и музыкальные инструменты. К тому времени у нас патронов уже не было, а большая часть бомб уже была сброшена. Передаю штаб полка, что мы увидели, и тут же получаю ответ. Музыканты вызваны гитлеровцами из Кривого Рога в Днепропетровск. Они планируют в Днепропетровске организовать встречу своих войск с оркестром. Вы не должны этого допустить. Пусть сыграют гитлеровцам похоронку на этой дороге. Не успели мы связаться со штабом, как тут же появились наши истребители. И помахав крыльями, поприветствовали наш экипаж. Связались с ними сообщили, что мы атакуем машина, а вы работаете по обозам. Снова догоняем эти три машины и на бреющем полете я сбрасываю первую бомбу на первую автомашину. Перелет. Заходим справа, я сбрасываю следующую бомбу. не Недолёт. Заходим с головы. Опять не недолёт. Фашисты тем временем гонят и гонят машины. Бомбы сбрасываю вручную. На наших учебных самолётах Р-3ЭД в тот период ещё не было электрических бомбосбрасывателей. Я очень обозлён, расстроен, что не могу попасть. У меня в училище редко бывали такие огрехи. Недолёт, перелёт, боковые сбросы. Мы делаем четвёртый заход. Черных снова заходит на Бреющим, снижаясь до 30 метров. Я со злости сбрасываю все бомбы, что остались под фюзеляжем, и получаю истинное удовлетворение. Все бомбы попали в цель и рядом. Смотрю, из машины с музыкальными инструментами повалил чёрный дым. В запарке не понял, почему. Потом сразу вспомнил что в одной из бомб дымовая шашка для фотофиксации результатов бомбометания. Фотофиксация была обязательным условием нашей боевой работы. После выполнения задания мы на остатках топлива дотянули до своего аэродрома. Как только мы сели, к самолету подбежали авиатехники, мотористы, стали осматривать самолет и подсчитывать количество пулевых пробоин. Насчитав их порядка 50, они удивились, как уцелел бензобак. Нам говорили, что мы родились в рубашках. Командир, комиссар и начальник штаба полка за ужином посадили нас рядом с собой и торжественно поздравили нас с успешно выполненным заданием. На следующий день мы полетели к Крымскому перешейку. Задачей было конвоировать наши эшелоны с эвакуированным оборудованием, которые двигались от узловой железнодорожной станции Новоалексеевка до моста через реку Днепр в районе города Непропетровска. Потом доложить в штаб об обстановке, развернуться и лететь навстречу фашистским обозам. Эти обозы приходилось почти каждый день бомбить и обстреливать. Кроме того, в эти дни часто ставилась задача охранять с воздуха мост через Днепр. По нему шла эвакуация наших войск и населения. Приходилось почти ежедневно осуществлять по три и даже четыре вылета. Я очень сильно уставал физически. Бывало, поздно прилетаешь на аэродром, сбрасываешь парашют, слезаешь с самолета и ползешь на четвереньках До тех пор, пока не начинаешь осознавать, что пора вставать на ноги, дабы не смешить приближающийся технический персонал. От постоянных перегрузок в полете с резким перепадом высот у меня иногда из носа шла кровь. С первых дней войны резко сократилось продовольственное довольствие. До войны училище хорошо кормили. Если какой-либо курсант не съедал свой паёк, то дежурный офицер в столовой устраивал ему разнос, записывая за ним должок. Во второй половине августа на аэродроме ещё оставались неэвакуированные семьи офицеров с детьми. И у обслуживающего персонала постоянно возникал вопрос, чем кормить людей. Однажды мы, возвращаясь с задания, наткнулись на большую стаю скворцов. Таврия была на пути их миграции в Южную Европу. У пилимета черных остались неизрасходованные патроны. И он, проявив инициативу, дал очередь по стае. Я сразу не понял, что он затеял. Но когда же самолет развернулся, И пошел на посадку. Я стал готовить мешок из под парашюта для сбора добычи. Как только самолет сел, я выпрыгнул из него и стал собирать скворцов. Скворцы были крупные, жирные, и их оказалось достаточно, чтобы заполнить мешок. В этот вечер удалось вдоволь накормить всю нашу эскадрилью. Командир дивизии выразил нам благодарность. Мы летали в эти дни под ним и тем же маршрутом. Каменка, Непропетровская. Днепропетровск, Новоалексеевка, Днепропетровск. Через пару дней на маршрутах мы не встретили вражеские обозы. И, возвращаясь на аэродром, повторили охоту на скворцов. На этот раз командир дивизии забрал у нас мешок и отнёс в офицерские семьи. Всё изменилось 19 августа. Когда, наверное, румынам надоело, что их безжалостно бомбят, и они потребовали у немцев обеспечить им воздушное прикрытие. На маршрутах появились фашистские мессершмиты. Наши самолеты в основном R-3, не не бронированные, с корпусом из дерева, обшитым фанерой, уступали им по всем техническим показателям. В бою мессершмиты легко расправлялись с нашими самолетами. Потери были колоссальные. В нашей эскадрилле осталось два самолета. В этот день мы с пилотом Черных вылетели, как обычно, по знакомому маршруту. Встретили вражеские обозы и, расстреляв все патроны, сбросив все бомбы, набрали высоту и рапортовали в штаб. И штаб потребовал срочно вернуться на аэродром. Как только я получил сообщение штаба, заметил вдали звено самолетов и сообщил об этом пилоту. Мы подумали, что это наши, и даже собрались приветствовать их. Смотрю, самолёты разделились. Один зашёл с хвоста, а два других с обеих сторон. Тот, который зашёл с хвоста, дал длинную очередь. У меня в шкассе не было ни одного патрона. Наш хвост задымился. Черных направил самолёт в пике с целью сбить пламя. Но фашистские самолёты не отставали и лупили по нам, не переставая. Одна из пуль зацепила меня, чиркнув по голове рядом с виском. От боли я на несколько секунд потерял ориентировку. Наш самолет горел, и пламя стало подбираться к бензобаку. С грехом пополам вышли из пике, из бреющего набрали высоту порядка 150 метров. Я крикнул пилоту «Прыгай!» и отстегнул привязные ремни. Тоже сделал черных. Я прыгнул с замедлением, и когда нужно было... Открывать парашют, то удалось это не сразу. Он открылся у меня наполовину. Это придало ускорение с вращением. Я не смог сгруппироваться и свалился на бок. Особой боли сразу не чувствовал. Кровь струйкой текла по комбинезону. Находясь в стрессовой ситуации, я не понимал, куда упал и где приземлился черных. Вокруг шел бой. Оказалось, что я приземлился на нейтральную полосу. Впереди с полкилометра отступающие наши, а позади, примерно на таком же расстоянии, немцы. Купол парашюта развивался надо мной от ветра и от взрывов. Лежа на боку я попытался приподняться и освободиться от лямок парашюта. Но резкая боль в правом подреберье Остановила эту затею. Минометный обстрел усилился. Я начал понимать, что обе стороны желают меня заполучить. Смеркалось. Когда совсем потемнело, боевые действия затихли. Через некоторое время я услышал негромкую русскую речь. За мной приползли четверо наших разведчиков. Они завернули меня в дырявый парашют и утащили. Когда меня тащили, я сказал бойцам, что где-то рядом должен был приземлиться лётчик. Его тоже необходимо спасти. Мне сказали, что он погиб и упал на фашистскую территорию. Они видели, как нас сбили. Мои спасители рассказали мне, что Черных выпрыгнул из самолёта сразу за мной. Но он рано открыл парашют и в тот момент у падающего самолёта взорвался бензобак. Горящие струи и капли топлива попали на купол парашюта. Шёлк мгновенно вспыхнул, и он полетел к земле с таким ускорением, что не мог остаться в живых. Когда меня принесли в ближайшую к линии фронта хату, девушка-медсестра осмотрела мою голову и заключила, что кости целые. Она обработала рану и сделала перевязку. Я попробовал встать, но боль в бедре и грудной клетке не позволила это сделать. Хозяйка хаты уложила меня спать, а наутро меня отправили в госпиталь Днепропетровска. Спустя два дня началась эвакуация города. Раненую загрузили в автомашины и повезли на вокзал. Машины кое-как пробирались в люском потоки, двигаясь в сторону вокзала. Когда нас загрузили в санитарные вагоны поезда, и он тронулся в сторону Саратова, началась атака юнкерсов. Они пикировались ревом сирены, обстреливая, бомбя и вокзал, и уходящий поезд. Через несколько часов пути наш поезд вновь подвергся атаке юнкерсов. Я видел в разбитое окно, как машинист с помощников Задав паровозу медленный ход, бежали рядом с ним, боясь находиться в нём. Рёв сирены юнкерсов вызывал у эвакуированных панический страх. Многие, выпрыгнув на ходу из вагонов, попадали под сброшенные бомбы, либо под пулемётный обстрел. Нам повезло, что ни одна бомба не попала в поезд, и мы добрались до Саратова. После выздоровления я был направлен в город Новоузенск, куда были эвакуированы курсанты нашего авиаучилища. Было принято решение объединить курсантов нашего училища с курсантами Качинского авиаучилища, эвакуированного неподалеку в город Красный Кут. Создали группы из курсантов и тех, кто остался в живых после первых воздушных боев. Меня включили в группу по подготовке экипажей для ночных бомбардировщиков. В качестве ночных бомбардировщиков планировалось использовать устаревшие самолеты У-2, Р-5, Р-3ЕД. Они были неэффективны в открытом бою с самолетами противника. Ночью же, обладая хорошими планирующими качествами, эти самолеты могли незаметно подобраться к врагу. И осуществить бомбометание. Не успели мы как следует подготовиться, как германские войска, разгромив окружённую группировку советских войск под Харьковом, прорвали нашу оборону в Ростово-на-Дону. Стремительное продвижение немцев к Ростову-на-Дону требовало срочного введения в бой новых сил. С июля 1942 года мы стали вылетать на ночные бомбардировки. Вылетали звеньями. Наш экипаж на знакомом мне самолете «Эрф-3Эд» во главе «Звена». Мой командир лейтенант Марченко, командир «Звена», и я лейтенант штурман «Звена». Наши тихоходные самолеты, имеющие незначительный шум моторов, по ночам позволяли на малых высотах незаметно появляться над позициями фашистов. Эти самолеты могли взлетать с неподготовленных аэродромов в дождь, при низкой облачности и даже в облачную ночь. Мы вели борьбу с зенитно-прожекторными батареями противника и осуществляли бомбардировки живой силы. Ночные бомбардировки изнуряли немцев, мешали их передвижению и сосредоточению. Подлетая к линии фронта, Марченко убирал зажигание и газ. Самолёт начинал планировать к позициям фашистов до момента сброса бомб. Иногда пролетая так низко, что была слышна пьяная немецкая речь. Ночью по целям на земле пулемёты старались не использовать. Берегли патроны на случай встречи с истребителями противника. В ночных полётах была одна сложная задача – не потерять ориентировку, и вернуться на свой аэродром. Аэродромные службы, боясь атак немецких бомбардировщиков, не своевременно открывали аэродромные посадочные огни и плохо организовывали навигационное обеспечение приводных средств возвращения самолетов. В таких условиях после выполнения боевого задания и имея лимитированный запас топлива, самолеты приходилось сажать где угодно. Кроме ночных полетов совершали дневные одиночные полеты. Целью было осуществлять разведку и патрулирование дорог. В конце июля немецкие войска вошли в Ростов-на-Дону. В первые августовские дни 1942 года, самые тяжелые дни для нашей Родины, захватив Ростов-на-Дону, противник по правому берегу Дона наступал на Сталинград. Мы вылетели днем патрулировать дорогу Краснодар-Сталинград. Тогда в основном вели наблюдение за железнодорожными эшелонами противника, направляя на скопление гитлеровцев и их военной техники наши бомбардировщики. Фашисты подтягивали тылы к наступающим частям и соединениям. Эшелонами была разбита вся дорога от железнодорожной станции Тихорецкая до станции Двойная. Все разведданные я передавал в штаб авиаполка. Бомбардировщики тут же вылетали на бомбёжки. Эта одноколейная дорога была вся усыпана металлом после наших ночных бомбардировок. Но круглосуточно работающие аварийные бригады немцев старались быстро отремонтировать и очистить дорогу. Проведя разведку и сбросив бомбу, мы приступали к патрулированию наших эшелонов с эвакуированной техникой и людьми для защиты их от бомбардировки противникам. Помню, как в жаркий солнечный день 18 августа 1942 года мы вылетели на разведку места переправы фашистских механизированных частей через реку Дон. В этот день сбили наш самолет. Было очень обидно, что мы с пилотом Марченко совместно не сбили ни одного фашистского самолета. Меня же сбили уже во второй раз». Только мы появились над станцией Катильникова и не успели сбросить бомбы, как за нами погнались двое мистер Шмита. Оторваться от них не удалось. Они после атаки на нас увидели, что у нас мотор задымился, почему-то не стали нас добивать. Сделали над нами вираж и улетели. Мы пошли на снижение. Планер самолета позволял держаться некоторое время в воздухе. Мы летели над излученной Доном в сторону города Калач-на-Дону и в междуречье между Волгой и Доном. Под нами неубраны поля с перезревшим хлебом. Боимся сошать горячий самолет. Пролетая село Новоалексеевка и хутор Вертячий, ищем хотя бы один гектар спаханной земли. Но так и не нашли. Потом стали искать вдоль дона неглубокий затон или болото, чтобы воткнуть туда горящий мотор. Нашли затон недалеко от реки приземлились. Быстро потушили открытое горение самолёта и отбежали в сторону, боясь, что взорвутся бомбы. А их оставалось под самолётом ещё восемь штук разного вида. Марченко в стрессовой ситуации не заметил, как ранит бедро. Пуля, судя по всему, прошла по касательной. И не задело ни кость, ни артерию. Я помог ему наложить повязку. Мне повезло. Я оказался цел и невредим. Мы приземлились вблизи хутора Вертячий. Здесь шли ожесточенные бои за плацдарм, обеспечивающий переправу фашистских частей через Дон. Их вел 1382 полк 87-й стрелковой дивизии 62-й армии. Бойцы, увидев Падение нашего самолета быстро поспешили к нам. Я помог красноармейцам вытащить пулемет «ШКАС» из турельной установки и патроны к нему. Их было в лентах очень много, порядка 5000 штук. Из самолета вытащили радиостанцию и фотоаппаратуру с пленками. Меня повели в штаб полка, а Марченко в санчасть. Командир полка майор Зайцев, расспросив меня, кто я и откуда, сказал мне, Ты умеешь обращаться с пулемётом, а мне нужны пулемётчики. Мы тебе организуем пулемётную позицию, и ты будешь отсекать наступающую пехоту от танков. Я подумал, что мне организуют позицию в окопе, но командиры придумали другое. Они организовали мне позицию в фургоне. Сняли с печей, покинутых жителями разрушенных хат, чугунные варочные плиты. Установили их по периметру импровизированной тачанки, просунув в отверстие пулемет. Создали мне огневую позицию. Ко мне прикрепили солдата, который должен был управляться пулеметными лентами, и солдата-извозчика, который должен был управлять лошадьми. Мы должны были прятаться от противника за хатами и по команде командира рота выезжать на середину улицы и работать по пехоте, отсекая от танков. Отработав, снова прятаться сахатами. Пулемёт «ШКАС» при скорострельности 1800 выстрелов в минуту обладал значительным рассеиванием, даже на дистанции встал 150 метров. Когда мы в первый раз выехали на середину улицы, я дал длинную очередь так, что пулемёт раскалился до красна. За хатами к нам прибежал командир роты и сказал, что мы поработали неплохо, но мне нужно прекратить использовать длинные очереди и экономить патроны. После этого замечания я стал работать по врагу короткими очередями. Но и при коротких очередях из ствола вылетали 30 пуль в секунду, а потому расход патронов был значительным. В этой затеи с так называемой «Тачанкой» очень жалко было лошадей, которые погибали под ответным огнем противника. Полк нёс огромные потери. Наш ротный говорил, что скоро должны подойти подкрепления из наших двух полков, которые располагались в глубине обороны между Котлубанией и Малой Рассошкой. Наконец, 22 августа командующий фронтом принял решение направить с резерва Два полка 87-й дивизии с целью наступления на плацдарм. Приказ о выступлении полков опоздал. Враг успел переправить на левый берег шесть пехотных дивизий и приступил к переброске танковых дивизий. 23 августа я повидал такой ад, с которым в жизни никогда не сталкивался. В воздухе появилась фашистская авиация. Это была армада самолетов, которую трудно было сосчитать. Я, сидя в окопе, наблюдал за этой черной тучей. Кое-кто из бойцов подсчитывал и насчитал не то 300, не то 350 самолетов. Они появились внезапно и, заходя волнами, сбрасывали свой смертоносный груз, расчищая путь своим танковым дивизиям. Что тут творилось словами не передать? Если у нас говорили, что при опасности прыгая в воронку от бомбы, вторая бомба туда не попадет, то это был не тот случай. Бомбы залетали и туда. По результатам бобежки связь со штабом дивизии была нарушена. Гужевой транспорт и остатки артиллерии были разгромлены, все лошади погибли. Шедшие нам на помощь два полка до хутора вертячи дойти не смогли. Находясь на марше, без прикрытия с воздуха и не успев окопаться, они подверглись жестокой бомбардировке. Переправившиеся фашистские соединения веером расходились с плацдарма, уничтожая и рассеивая по степи наши части. Замедлить продвижение немцев немногочисленным составом воинских формирований при почти полном отсутствии бронетехники и авиации не представлялось возможным. Мы вели оборонительные бои до 10 сентября, отходя к северным окраинам Сталинграда через станции Гумрак Разгуляевка как поселку Рынок. Когда дивизия осталась 183 бойца, 25 сентября верховным главнокомандованием было принято решение вывести дивизию в район Мариенфельд на переформирование. На следующий день нас отправили со станции Лог в северном направлении. Выгрузили на станции Аркадак и далее мы походом отправились до станции Захаровка. Два месяца дивизия пополнялась личным составом, получала новое вооружение и обмундирование. С составом дивизии проводилась многочасовая боевая учеба.